Реконструкция личности Каким же был человек, сыгравший такую значительную роль в отечественной истории? Мы многое знаем о его деяниях и почти ничего об истинных мотивах этих поступков. Как писал Соловьев в документах эпохи, редко исторические лица представляются мыслящими, чувствующими, говорящими перед нами, одним словом, живыми людьми. Сами эти лица действуют большей частью молча, а другие люди к ним, близкие и знавшие их хорошо, ничего нам об них не говорят. Давать характеристики московским монархам смели разве что иностранцы. Но в конце XV века их на Руси было еще слишком мало. Первые более или менее живые описания русских государей начинаются с Ивана Грозного. Что же касается Ивана III то мы и о внешности ты его знаем лишь благодаря запискам венецианца Контарини. Старинные русские портреты слишком условны. Государи чересчур благообразны и иконописны, лишены черт индивидуальности. Амброджо Контарини видел великого князя в 1476 году, когда Ивана Васильевичу было 36 лет. Он высок, но худощав, лаконично пишет итальянец. Вообще... Он очень красивый человек. Вот и все. В наших летописях еще мелькает прозвище «Горбатый», из чего можно предположить, что великий князь сильно сутулился. На настоящий горб Конторини наверняка обратил бы внимание. Диапазон мнений о характере и натуре Ивана III у историков весьма широк. От восторженного до обличающего. В зависимости от того, нравится этот государь автору или нет. В его деяниях, безусловно, можно найти основания и для восторгов, и для обличений. Наглядный пример такой противоречивости можно, например, встретить у Костомарова, который в одном месте пишет: Он не отличался ни отвагою, ни храбростью, зато умел превосходно пользоваться обстоятельствами, а через несколько абзацев Решительный и смелый, он был до крайности осторожен там, где, возможно, было какое-нибудь противодействие его предприятиям. Попробуем реконструировать личность Ивана Третьего сами, руководствуясь не чьими-то оценками, а установленными фактами и правдоподобными предположениями. Не вызывает сомнений, что важную роль в формировании личных качеств Ивана – Сыграли впечатление детства, полного потрясений, опасностей и резких перемен. В жизни мальчика было очень много страшного. Страх перед татарами, взявшими в плен отца. Страх перед жестоким Шемякой, приказавшим выколоть отцу глаза. Страх перед изменниками-боярами. Страх перед ненадежными родственниками. Да и грозная бабушка Софья Ивитовтовна, который боялся сам Шемяка, наверняка внушала домашним трепет. Главный урок, извлеченный Иваном из этих ранних переживаний и из трагического опыта его обеспеченного родителя, заключался в том, что государь должен быть очень осторожен, никогда не идти на пролом и всячески избегать личного риска. Итак, первая коренная черта этого характера – осторожная расчетливость. Уже в юности Иван, по выражению Карамзина – Изъявлял осторожность, свойственную умам зрелым, опытным, а ему природную. Ни в начале, ни после не любил дерзкой отважности, ждал случая, избирал время, не быстро устремлялся к цели, но двигался к ней размеренными шагами, опасаясь равно и легкомысленной горячности и несправедливости, уважая общее мнение и правила века». Обстоятельность, терпеливость, настойчивость и последовательность в достижении поставленной цели обеспечивали Ивану Третьему успех почти во всех делах, за которые он брался. В этой стратегической установке проявлялась самая сильная и позитивная сторона самодержавной монархии как политической системы. Самодержец Иван III мыслил масштабами не своей земной жизни, а целой династии. Поэтому он мог строить дальние планы, завершить которые предстояло его преемникам, как, например, произошло с присоединением Псковщины. Аннексию этого важного региона государь неторопливо подготавливал десятилетиями, а завершилось дело уже при его сыне Василии. Ближайшие соседи и вечные соперники, польские короли, не обладавшие абсолютной властью и каждый раз избиравшиеся на трон, Подобной роскоши позволить себе не могли и дальних планов обычно не вынашивали. Напрямую с осторожностью связана другая черта, присущая Ивану Васильевичу – небоевитость, которую некоторые современники и многие историки оценивали как трусость. Уже говорилось, что первый свой военный поход княжич-соправитель возглавил еще двенадцатилетним, но то была воля отца. Став полновластным государем, Иван в боевых действиях предпочитал не участвовать и лично вел войско лишь в такие походы, когда капитуляция противника была гарантирована. Серьезный урон репутации великого князя нанес поспешный отъезд из армии в 1480 году, когда на Русь двигалась рать ордынского хана Ахмата. Об этом эпизоде пойдет речь в татарской главе. Бросив войско на сына Ивы, и воевод, государь уехал в Москву, где его публично обозвал бегуном архиепископ Вассиан, сказавший, цитирую по Соловьеву, «Вся кровь христианская падет на тебя за то, что, выдавши христианство, бежишь прочь, бою с татарами не поставивши и не бившись с ними». Зачем боишься смерти? Не бессмертный ты человек, смертный, а без року смерти нет ни человеку, ни птице, ни зверю. Дай мне, старику, войско в руки увидишь? Уклоню ли я лицо свое перед татарами?» Зароптали и москвичи. Великому князю пришлось вернуться к войску, но до конца противостояния он держался на безопасном расстоянии от боев. Вряд ли это была трусость скорее типичная для Ивана рассудительность. Он знал, что воеводы ведают военную науку лучше, чем он, а главное, не желал из-за какой-нибудь несчастливой случайности повторить судьбу отца, тем самым погубив великое дело, которое замыслил. Государь любил действовать наверняка. Австриец Сигизмунд фон Герберштейн, на которого я в этом томе еще не раз буду ссылаться, пишет Он обыкновенно никогда сам не присутствовал в сражении и, однако ж всегда одерживал победу. С рассудительностью связано другое качество, в высшей степени свойственное Ивану Третьему – практичность, хозяйственность, рачительность. Это была натура очень приземленная. Проявляя набожность и благочестие на словах, истово отстаивая интересы православия, Возводя пышные храмы, не столько для Бога, сколько ради демонстрации собственного величия, государь относился к религиозным вопросам сугубо прагматически. Это проявлялось и в его церковной политике, о которой мы еще поговорим, и в терпимости к иноверцам, и в легкости, с которой он выдал свою дочь за католика, и даже в последней воле – духовной. В самом начале завещания, почти скороговоркой проговорив обязательную формулу, «Во имя святые и живоначальной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, и по благословению Отца нашего, Симона, митрополита всей Руси, все я, с и худой раб Божий Иоанн, при своем животе, в своем смысле, пишу сию грамоту душевную». Далее очень деловитый до да то, что он делит имущество. А сын мой Андрей дает со всего удела, со всего, и со старицы из Холмских водчины, к холму, и с нового города, и с Олешни, и с синие, и сийных волостей, с тверских, что ему дано, сорок рублев с ополтиною и полчетверты деньги. А сыну моему князю Ивану пояс золото татаур, да два ковша золотые по две гривенки. Великокняжеские завещания всегда подробны в хозяйственных распоряжениях, но все же не до полчетверты деньги. Такая обстоятельность перед лицом смерти, пожалуй, даже вызывает почтение. Управляющий вотчиной под названием Русь сдает хозяйство и заботится, чтобы оно поддерживалось в порядке. Оборотной стороной расточительности была скупость. Наследственная болезнь потомков прижимистого колиты. Даже удивительно, как это в Иване Третьем масштабность задач уживалась с патологической мелочностью. Он был несметно богат, много богаче всех своих предшественников. Доходы из новых земель шли в казну потоком. Перечень сокровищ в духовной... Лалов, яхонтов, других каменьев, жемчугу, соженья всякого, поясов, цепей золотых сосудов, золотых, серебряных и каменных, золота, серебра, соболей и прочей рухляди нескончаем. Но при этом известно, что выдавая иностранным послам положенную по протоколу провизию, государь требовал шкуру от съеденных баранов отдавать обратно. В 1504 году, когда в Москву явился посол императора Максимилиана с просьбой прислать для охоты белых кречетов, которыми славилась Русь, Иван Васильевич поскряжничал, хотя был очень заинтересован в хороших отношениях с Веной. Дал только одного белого кречета и подсунул четырех красных, менее ценных, а посланника одарил такой плохой шубой, что тот даже обиделся. Все силы души и вся страстность если у Ивана она вообще была, расходовались на властолюбие и собирательство земель. В остальном это, по-видимому, был человек эмоциям неподверженный. Нет никаких упоминаний о фаворитках или каких-то личных пристрастиях монарха. Вспышки гнева у него были редки, и их последствия, как мы видели в истории с наследованием, впоследствии исправлялись. По природе Иван Васильевич не был человеком жестоким. Точнее сказать, он и в жестокости бывал прагматичен. Когда нужно для дела, сурово карал. Когда требовалось быть милостивым, миловал. Впрочем, в этом отношении он менялся с годами. В молодом и среднем возрасте Иван, пожалуй, был скорее милосерден. Такое впечатление складывается из чтения летописей. Когда в 1467 году внезапно скончалась великая княгиня Мария Борисовна, ее тело страшно распухло, так что возникло подозрение, не злыми ли чарами ее погубили. Дознание установило, что некая Наталья, жена придворного Алексея Полуехтова, якобы посылала пояс государевой супруги к выражии. Обвинение было ужасное, а Иван Васильевич, будучи человеком своего времени, В колдовство верил и очень его боялся. Он страшно разгневался. И что же? Несколько лет потом не велел обоим Пулыехтовым являться предгосударевы очи. И все. В 1484 году в Москву пришел донос, что в вечно неспокойном Новгороде составился заговор. Именитые люди вступили в тайную переписку с польским королем Казимиром IV. Арестовали 30 человек, которые под пытками дали показания. Однако уже на эшафоте все они стали просить друг у друга прощения за оговор. И государь отменил казнь. Однажды государеву брату Андрею Большому, находившемуся в весьма натянутых отношениях с Иваном, шепнули, что есть приказ о его аресте. Перепуганный князь сначала хотел бежать, но потом решил идти к брату и просить пощады. Выяснилось, что Иван Васильевич ничего подобного не приказывал. Нарядили следствие, откуда пошел слух, и вышли на какого-то мунта Татищева, сына Боярского. Тот не отпирался, но говорил, что сказал это, желая пошутить в частном разговоре, а в дальнейшем распространении сплетни не виноват. За столь опасную шутку, чуть было не приведшую к династическому кризису, Татищева приговорили к отрезанию языка. Однако митрополит стал просить государя пожалеть дурака, и ничего не отрезали. Но к старости нрав Ивана III стал делаться круче. Тому способствовало и постоянное желание возвысить звание великого государя, и привычка к бесконтрольной власти, и невероятный рост могущества державы. Впрочем, с возрастом характер портится не только у абсолютных монархов. Кажется, на стареющего Ивана очень сильно подействовало коварство жены, затеявшей заговор в интересах своего сына. После событий 1497-1498 годов великий князь стал невоздержан в питьи. Герберштейн пишет, «За обедом он обычно пил так много, что засыпал. Все приглашенные сидели тогда в безмолвии, сильно напуганные». В историю под прозвищем «Грозный» вошел Иван IV, которого, однако, при жизни так никто не именовал. Эпитет пристал к Ивану Васильевичу-младшему посмертно. А вот Ивана III нарекли грозным еще современники, ибо в последнюю пору правления он сделался скор на расправу и безжалостен. Тот же Герберштейн рассказывает, что женщины чуть не падали в обморок от государева взгляда, придворные трепетали перед ним. И неудивительно. Казни и пытки на Руси стали обычным явлением. Никто, даже представители высшей аристократии, не могли чувствовать себя защищенными от Иванова гнева. Если уж князь Реполовский, давний соратник государя и природный Рюрикович, лишился головы всего лишь, как я уже писал, за высокоумничение. А несколькими годами ранее другого князя Ивана Лукомского, заподозренного в умысле на жизнь монарха, предали изуверской казни, Сожгли в клетке на льду Москвы-реки вместе с соучастником, польским агентом. В пожилые годы Иван Васильевич почему-то выказывал особую жестокость по отношению к врачам. Возможно, помнил, как они угробили его родителя, лечили от сухотки, болезненной худобы, которая могла быть вызвана чем угодно, при помощи прижиганий трутом и спровоцировали гангрену. Наследник престола Иван Молодой мучился камчугом, то ли ревматическими болями в ногах, то ли какой-то кожной болезнью. Иноземный лекарь Леон, венецианский еврей, самоуверенно заявил, что берется излечить князя, а если не справится, готов ответить головой. Сей медик более смелый, нежели искусный, по выражению Карамзина. Прикладывал какие-то стклянницы с горячей водой, и вскоре Иван Иванович умер очень возможно, что причина была вовсе не в припарках, но тем не менее голову, которой Леон поручился за успех, безжалостно отрубили, да не сразу, не с горяча, а благочестиво, дождавшись сороковин. Еще печальнее история другого иностранного врача Антона Эренштейна, героя известного романа Ивана Ложечникова Басурман. Этого немца своего лейп-лекаря, государь отдал жил татарскому князю Каракуче. Однако Эйнштейн с задачей не справился, и важного пациента «умори за посмех», то есть по неосторожности. В виде утешения Иван выдал сыну покойного Каракучи горе Эскулапа на расправу. Татары были не прочь взять с немца хорошую компенсацию, однако великий князь, более жестокий, чем они, требовал крови. Делать нечего. Татары отвели беднягу под мост и там зарезали как овцу. Перед самой смертью у полупарализованного Ивана Васильевича вдруг возник порыв проявить милосердие к родному внуку, бывшему соправителю Дмитрию, безо всяких вин, томившемуся в темнице. Великий князь велел привести юношу, но помиловать его не успел. И спустил дух, и несчастного Дмитрия немедленно отправили обратно под замок. Впрочем, если бы Иван каким-то чудом поправился бы, он, несомненно, сделал бы то же самое. Государственный интерес для него всегда был выше личной привязанности и жалости. Наверное, великий государь умирал с ощущением, что свою миссию он осуществил и все долги исполнил, как перед державой, которую привел к процветанию, так и перед династией. Сыновей он оставил более чем достаточно. Все они, правда, были недоровиты, но у властного человека, привыкшего подавлять волю окружающих, Редко вырастают сильные сыновья.